Сейчас товарищ Васильев Прочтет нам свое стихотворение. О, просим, Слез, просим, просим. Просим, просим. Просим, просим. Слез бессилия не надо, Долой испуг и мягкотелость. Ты коммунар, революционер, Смерть идет к тебе с визитом, Борись ты с ней с стифозным паразитом. Пусть будет чистота везде. О -о, правильно. Мы, вечные потоки, Отпор и званому дадим Страшна, страшна улыбка смерти Мы ее, мы победим, поверьте! Ребята, Ребята Максимыч пришел! Максимыч, тоже на субботу? Братишка, братишка! Броди! Броди! братишка, броди! братишка! Братики, Подходит редактор братишка! и лектор Ребята, ребята, Я сейчас скажу. лектор идет Еще в коммунистическом манифесте Маркс говорил Ой, Да никогда Маркс этого не говорил Странно, наконец Ленин Да оставьте вы и Маркса, и Ленина в покое Что у вас за привычка цитировать великих людей и все не в попад Вы свое что-нибудь скажите, свое а? Ну что, а, ну... не можете? Вот, то-то и оно-то. -то? Товарищ Итак, хочу вас спросить, Товарищ Попов, товарищ Попов, я должен заявить вам, что мое присутствие на субботнике совершенно бесцельно. Это как же так? Ведь я ни к какой физической работе не приспособлен. Да? Я человек умственного труда. А вы вообще-то ни к чему не приспособлены. Что? Катитесь отсюда. Я не, не, не понимаю. Как это понимать, Скажите. А вот как. Ну-ка, выметайтесь-ка отсюда. Ну? Вот, ну. Вот, вот, вот, вот. Вот. Мы совсем это не остроум! товарищи, Раевич! Раевич домой, Раевич, домой, домой, домой без тебя. Товарищи, уранится. Раевич, только ра что выкропкался и Стив и уже на субботник Но пришел. Но товарищ, не дадим работы! Ра ра ра ра нет, нет, товарищ, домой, я, домой. я с вами не, не могу без коллектива, тоска. Так ведь ты же больной. Нет, я. Товарищ, я с вами, ведь какой момент, а? Первый субботник, товарищи, Ленин, назвал его. великим починам. Ведь как? Коммунистические субботники это же фактическое начало коммунизма. Пойми, вот ты, например. Ты. Ты простой рабочий человек, а ведь ты одним своим сознанием выше очень многих ученых, не понимающих этого момента. Да. Совершенно верно. ведь. Вот. Да. Товарищи, товарищи! Внимание есть! Объявляю список командиров отделений. Меркула? Есть. На конную? Есть. Кораблёв? Кораблёв. Тифу. Тифу? Надо заменить. А, вот. Да Вот, Максимович, есть. за него поведешь. Куды? На конную? Есть. Ха -ха! Так, Васильев? Василий, Я! Ну, я! На Конную! Сергуша! Я! Второй район! Скворцов! Скворцов! В Тифу! Ну, Влад Иванова, ты поведёшь за него! Ой, да я же ведь не знаю! Давай, давай, давай! давай. Так, да, и Махметов, третий район! Всё! Начальство! Давай, начальство, ты, ты. получай наряды по улице! Ганцево! это, Да, теперь, ну да, хорошо! Давай, Давай сюда, рядом стоять, рядом. Лопатка есть? право Направо равняйсь! Направо равняйся. Смирно! На плечо! Лопаты, топоры, метла взлетают на плечи. Направо! На крыльцо выходит председатель УКОМа. Дорогие товарищи! Сегодня... Первый наш субботник покажем образцы настоящего коммунистического отношения к труду, добрый час товарищи! Вперед, шагом! О, О, три, четыре, левый, левый, О, О, три, четыре. Братишка, запевай. Слушай, рабочий. Война началась, бросай свое дело, Правый плечо вперёд, марш! Так день за днем продолжалась борьба народа за новую жизнь. И в первых рядах борцов революции, как всегда, шли коммунисты. Даже ночью председатель уездного комитета партии не уходит из своего кабинета. Он сидит за столом, тяжело опустив голову на руки. Сказалось напряжение последних дней. В кабинет входит братишка, усталый, осунувшийся. Увидев, что председатель спит, он осторожно направляется к столу и уменьшает огонь в лампе. Что такое? Кто тут? Я. Ах, это ты. Зачем огонь ты уменьшил? Вот надоел. Сам надоел. Ты Устал. Ложись, отдохни. Но я сказал, что я не лягу. Давай бумаги. В дверях появляется измученный бледный Раевич и устало опускается на первый попавшийся стул. Что скажешь, товарищ Раевич? Ты что такой кислый? Может, возвратный тиф? Возможно. И к тому же замучил меня здравотдел. А у Загорецкого... Обратно было. Он здраводел, замучил. Зачем-нибудь пришел? Конечно. Конечно. По срочному делу пришел. Ну так давай, говори покороче, потому что время позднее меня еще работа ждет. Забыл. Че забыл-то? Зачем пришел? Вот пита. Забыл, глупая голова. Вот что, товарищ Реевич, ты поди выспись, а утром вспомнишь. Это бывает от усталости. Когда-то Бебель сказал, чем я провинился перед пролетариатом, что меня буржуазия хвалит. А вот Ленина не хвалит. Нет, не хвалит. Да, когда я был в Париже, там на Плаз-д'Италии... Ah, da, da. Ah, puis des démonstrations, des démonstrations. Je reste, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons. Товарищ Раевич, товарищ Раевич, что с ним делать? Есть и среди коммунистов жерандисты. Есть, есть. Их засылают враги и будут засылать. За ними глаз нужен, глаз. Опаснейший народ. Маски, маски. далой маски, долой. Братишка, стул. Действовал. Садись. Тоже. Что? садись. Что случилось? Эх, брат, видно, не отделался ты от Тифа-то еще. Опять болтал? Да. Сознание теряется. Второй раз сегодня. На докладе перед э, заводской аудиторией с русского языка на французский съехал. Вот положение. Подлечиться надо? Нет, где же. Хороший ты работник, товарищ Раевич. Побереги себя. С русского на французский, а? Таких, как ты, мы любим и уважаем. Завтра же подыщу тебе заместителя. И поздрав отделу подыщу. Вот, наконец-то! Ты же напомнил мне о цели моего прихода. Насчет заместителя мне. Как можно скорее э, подыщи его. Только... Ты понимаешь, доброкачественного. Мне необходимо передать ему весь объем моей работы, пока я окончательно не свалился. Понимаю, друг, все понимаю. Вот. Не беспокойся. А сейчас Эх. поди выспись хорошенько. Да, заместитель, да. Я, Да, я пойду, пойду. А долго они, враги, будут еще подкапываться под нас, Изнутри, извне, как сказал Ленин, мы шагаем под непрерывным огнем неприятеля, а революция устоит, устоит. Это история. Корни железные. Здорово. Это есть наш. Последний и решительный бой с интернационалом Воспрянет русскую... Скажи курьеру, чтобы следом за ним шел и до самого дома довел. Есть, сказать курьеру всё до самого дома. Проводив Раевича, братишка возвращается вместе с редактором. Совсем запарился, старик. Да еще тиф, понимаешь. Плохо с Раевичем. Надо что-то предпринять. Лечить надо, лечить. Нужен специалист. Надо попросить губком. Губернский город. Там должен быть специалист. Завтра утром созвонись непременно. Почему завтра? Я могу это сделать и сейчас. Конечно, звони сейчас. И скажи, чтобы немедленно прислали сюда спеца. Дайте-ка губком. Губком прошу. Губком прошу, что вы... Оглохлишь? Что... что такое? Не работает? Как так? Загородная линия не работает? Да ведь недавно же чинили. Буря? Что такое? Неужели от бури? Да какая бури? Балавтрит, не больше. Тут что-то не так. Что-то неладное. Странно. Очень странно. Да. Ну, а что же будем делать с Раевичем? Товарищ Раевич, надо будет отправить в губком. Другого выхода не вижу. Завернем его в теплую шубу, положим в сани и полный ход вперед. Кутруна наверняка будет на месте. Внезапно в кабинет вбегает продразверстник. В Ключевский! В волости комитет бедноты порубили! Что? Я, окажись один спасся. Давно это случилось? Сегодня! Часа четыре тому назад кулаки командует ими сын Павельщик Карлов, Офицер, знаешь, прятались они в церкви, мучили нас. А... Максимович, ну Ой. духу, Давай не хватает. Обопрись об меня, Максимович. Отведите в комендатуру, пускай передохнет, товарищ. Где? Как мы бы сюды не на гряды пойдем. Держи, Максимыч, пойдем. Пойдемте. Пойдем, Теперь понятно, почему телефон не работает. В двадцати верстах от города. Действительно, как бы суда не нагрянули. В двадцати верстах от города. Надо послать конный отряд и накрыть до рассвета. Правильно. Возвратившийся братишка внимательно слушает председателя. Ну вот беда. В отряде нет комиссара, болен. А операция не только боевая, но и политическая. Может быть, придется даже с населением поговорить? А командир кто? Командир там из военнопленных мадьяр, парень-то свой, да только плохо говорит по русски, да и к тому же горячее. Кого бы это? Пошли что? меня! Нет, нет, братишка, ты здесь нужен, ты здесь. Вот что, товарищ редактор, поедешь ты, наконец сидишь неплохо и с народом тоже поговорить умеешь. А жена делом что будет? Мне юбку одеть, до тебя заменить. Давайте не дискуссировать, минута дорога, нужно предупредить налет на город. Давай удостоверение. Хорошо. По дороге забеги в военкомат. Это на подпись к военкому. Заодно информируй его и срочно направь его ко мне. Понятно. Ну, будь здорова. Только прошу тебя, не зарывайся. Не зарывайся. Ну, ну ладно, ладно. Братишка, до свидания. Сестрёнка! Ушла. Братишка, срочно ко мне председателя ЧК. Есть председатель ЧК. Только не по телефону, не по телефону. Телефонистка может заподозрить. А дело секретное. Ты вот что, пошли-ка лучше с Есть посла с Подожди, подожди. Распорядись от моего имени относительно Раевича. И потом передохни немного сам. Да прыгаешься. Да ты за меня не беспокойся. Ты за собой смотри. Я пошел. на исходе. На стульях, укрывшись тулупом, спит председатель. От зарева пожара краснеет окно. В кабинет вихрем врывается братишка. Вася! Вася! Вася! Вася! Вася! Вставай! Налет! Да вставай, жену! Налет! Из Кучевской волости! Постой, постой, как же так? Ведь мы же туда отряд посылали. Провокация! Провокация! Им из города свои по телефону сообщили. Они другой дорогой ворвались. Понятно, понятно. А наш конный отряд? Что с редактором? Неизвестно. Сейчас узнаю. Постой. Что это горит? Госпиталь на Садовой. Ох ты, черт! Нарочно подожгли, чтобы внимание отвлечь. Ближние караулы должно к пожару метнулись, а банды и воспользовались. Где они теперь? На Капустной. И на Маратовской задержались. Оттуда пальба идет. Так, значит, до Чека добирай. Ну да. Я пойду подтяну ребят. Хорошо. Дайте комендатуру. Комендатуру живо! Говорит председатель кома. Коменд... Что такое? Провод не работает. Товарищ Чуркин! Товарищ Чуркин! Здесь... Приготовить тачанку с пулеметом. В раз. Есть. Пожарную команду. Ага. Пожарная команда. Говорит председателю кома. Да. Ага. Смотрите в другом месте. М может загореться. Да. Не зевать. Товарищ председатель, ваше приказание выполнено. Хорошо. Что это за народ на улице? А это рабочие с текстильный Оружия на всех не хватает. Всех, кто без оружия, на пожар больных спасать. Есть. Председатель ЧК. Быстро, председатели ЧК. Вот ты, черт. Провод не работает. Слушаю. Слушаю. Ага, здорово, военком. Да, да, да, коммунистический отряд подтягиваем. Направление? Это скажу позднее. Понятно? Будь здоров. У вас я здесь. Так вот что, где секретные бумаги? Вот тут под тельняшкой. Да не под тельняшкой нужно передать их Попову и потом распорядить ящик с документами внести сюда. Есть, передать бумаги Попову и ящик внести. Товарищ Щуркин! здесь. Попова ко мне. Командиры коммунистического отряда, как только появятся... Слушаю. Чуркина выбегает, сталкиваясь в дверях с командиром. Я здесь. Товарищ командир, звонил сейчас военком. Он выступает с уланскими казармами. Отряд ЧК задержит банду на Маратовской, а тебе отдаю приказ задержать ее со стороны Москательной и Люксембургской. Понятно? Ясно. Отряд наш в сборе? В сборе. И надо спешить, пока свет от пожара, чтоб пулеметом цель была. Хорошо. Учти... что на одной пулеметной тачанке поеду я. Ваш командир, Ваш командир! Беляки по переулкам прямо на нас прут! А ты что? Что ты панику наводишь? Они на нас, а мы на них. Ясно? Ясно. Я пошел. Хорошо, иди. Дайте-ка Попова. По внутреннему Попову прошу. А здесь. А я тебе по телефону разыскаю. Вот что, товарищ Попов, ты как мой заместитель остаешься здесь. Под твою ответственность дом и все прочее. Вот тена, Я, может быть, тоже в бой хочу. Но мало ли что хочешь, мало ли что хочешь. Василий. Постой, постой, постой. Я поеду на тачанке с пулеметом и в нужную минуту поддержу товарища огоньком. Понятно? Не забудь подложить патрон под ящик с документами и в случае чего прямо на возле. Да понятно, что тут толковать. Председатель, тачанка готова. Хорошо. Попов, на, возьми бумаги. Ну, председатель, едем. Слушай, братишка, тебе бы лучше остаться, а я за место тебя. Ну, куда ты на деревяшке? Да я же не пешком, я же на тачанке барином поеду. Будь здоров, держись до конца. Есть. До свидания, братишка. До свидания, Степан. Смотри, береги Василия. Есть. Ну, братишка, вспомни, царитель, дай жару. Есть. Дать жару. города идет тяжелый кровопролитный бой. В кабинете председателя УКОМа Попов с винтовкой в руках ведет наблюдение из окна. Вбегает красноармеец Чуркин. Товарищ Попов! Товарищ Попов! Ну что ты? Берданки нашлись. Много? Два воза. Где же? В военкомате у завхоза Ибрагимова. Недаром его лица расстреляли. Ну, так раздай рабочим. Да раздавать ты нечего. Все сами расхватали. Ой, заморился. Ну, а что в военкомате слышно? Беляки окрепли, завалом задержались. А к ним еще подмога привалила. Ничего, теперь у нас подмога. Берданки. Они хоть и старые, а все лучше, чем ничего. Ну и ноченька... Ой! Ты что, Чуркин? Внутри что-то порвалось, лопнуло. От страху? Ну, тоже скажет от страху, от натуги! Вот, браток, через полчасика не то еще будет, и отступать не придется. За свое дело деремся, до последнего держись. Ну что ж, помрем, коли их сила возьмет. Только вот неохота к беликам попадать! А я не попаду, у меня, брат, тут все наготове. Чуть что, беляков в дом напущу и на воздух и я с тобой, кабы не этот вал, да подмога Ну и помяли б мы белякам бока Ежели б наша кавалерия подоспела, не помог бы белякам и вал Кто это? Председатель ЧК. Председателя нет? Да нет, он, он там, с братишкой. Ох, черт, ну-ка, налей немножко, Попов, водички. На на, на, на, на. Вот так. Вот, спасибо. Попов, передашь председателю, что решили с военкомом начинаем обход через рощи по церковной улице, часть отряда через Матвеевский проходной двор. Передашь, через полчаса атакуем Давай Что это? Что, что? Пуля Шальная Стекло пробила. Кто это по площади скачет, а? Это Это военком Макухин Караулы подтягивает Товарищ Попов! великий по Нагорной обходят! Не тиши, молчи! Ничего, ничего! гляньте Наши, наши поднялись. Ох, железнодорожники пошли! Окна эти покажу. Ох, ты, ты смотри, что делаешь, Чуркин! Ой, молодцы, ой, молодцы! В кабинет медленно входят несколько красноармейцев. Они несут на руках безжизненное тело председателя УКОМа. Сюда несите. Кладите на стол. Осторожнее. Чуркин, помоги. Вводят под руки раненого братишку с забинтованной головой. Браток, братишка, дай помогу. Ну, садись, садись. Что с тобой, а? Вася! Вася! Очнись! Бой идет! Братишка приник груди боевого товарища. Сердце не слыхать. В ушах гудит. Попов! «Послушай ты, может, он в беспамятстве...» «Помер...» Попов покрывает тело председателю красным знаменем. Молча смотрят они на своего боевого друга. с Ключевской, с ним редакторша! С карабином в руке стремительно вбегает редактор. Товарищ редактор, председатель -то нашего. Товарищ Василий, что же это ты, друг милый, не дождался победы? Товарищ... Вася! Вася! Ты слышишь? Наша взяла!